Пересад выскочил из-за рундука, крикнул, указывая на Бакида «Взять его!». Стражники замерли, готовые к любому приказанию своего начальника. Заломили Бакиду руки. Сотенная гипарета не растерялась и отскочила к люку. Она глядела на Бакида и ждала сигнала. Бакид качнул головой. Не прошло и минуты как из трюма вырвались вооруженные амазонки. Они налетели на стражников, повалили их на палубу и приставили мечи к горлу. Вместе с ними был обезоружен и сам пересад. Хмель выскочил из его головы, и он сумел пробормотать. — Кто вы? И зачем сюда пришли? — Не бойся нас, пересад, — ответил ему Бакит. — Ни тебе, ни твоему городу мы не хотим зла. Ты, я думаю, догадался, что в Скифию мы идем не за хлебом, а мы идем туда, чтобы жить. И если вы пропустите нас, то больше никогда не услышите о нас ничего дурного. Если же Пантикопей пошлет за нами погоню, мы будем драться и дорого отдадим свои жизни. А твой город не приобретет от этого ничего. На других кораблях тоже женщины? Да. Это амазонки. Я единственный мужчина среди них. И я, оказался прав, скиф. Я веду их в родные степи. Повторяю, боспорскому царству мы не хотим причинить зла». «Хорошо», — сказал Пересад, подумав. «Отпусти меня и уходите». «Нет, дорогой Пересад, я хочу, чтобы ты еще погостил у меня немного». На твоих филюгах, я полагаю, знают, что мы тут пьем вино. Скажи им, что ты хочешь нас проводить до Меотиды, и они пусть идут за нами. А если я не сделаю этого? Сам понимаешь, нам некуда деться. Мы вынуждены будем... Ладно, я провожу вас. Наше царство могущественно, и нам ли боятся сотни женщин, которые идут к скифам? Ты сказал все верно. Отдай приказ. Пересад подошел к борту Триеры. Бакит встал рядом с ним и приставил к спине нож. Их окружили толпой амазонки. «Эй, нафилюги!» — крикнул Бакит. «Великодушный пересад решил проводить нас через весь пролив» и кольнул сборщика налогов кончиком ножа, требуя подтверждения. «Да-да!» — подтвердил Пересад. — Передайте на все филюги следовать за мной. Триера, а вслед за ней четыре других корабля, подняли паруса, ветер наполнил их и погнал вдоль пролива. Филюги сборщика налогов последовали за ними. Поход на Миотиду продолжался. Конец книги Ноябрь 1996 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.